Мне кажется, знакомы, — сказал хозяин кабинета. — Я вас не знаю, — призналась она, проходя к его роскошному столу. — Зато я знаю, как метко вы стреляете. — А как расправляетесь со своими обидчиками в случае необходимости? Она вспыхнула от возмущения, но ничего не стала говорить, решив выждать и выслушать его. — Ну, Садитесь. показал он ей настоявшее перед столом кресло. — Это вы действительно отлично стреляете. — А вы имеете хороших стукачей. Не выдержав, огрызнулась она. — Да, — улыбнулся он, — у меня большой штат информаторов. И я даже знаю, что раньше вы жили в центре города и строили дачу в поселке, где строительство обходится в громадную сумму. У вашего мужа были неприятности. Как, кстати, он сейчас себя чувствует? Этот тип знал все или почти все. Она отрицательно покачала головой. — Я не буду отвечать на ваши вопросы, тем более, если вы знаете на них ответы. — Зачем вы меня позвали? — Что вы от меня хотите? — Хочу помочь вам вернуться в тот самый дачный поселок, помочь вам выкупить свою недостроенную дачу, «Хочу помочь вам обрести прежний статус. Неужели ему известны даже ее тайные мысли, даже ее сны? Неужели этот тип все вынюхал?» Она молчала, не зная, как ей реагировать на слова своего собеседника, а тот продолжал говорить. «У вас были трудности, большие трудности, но вы смогли их преодолеть. Я очень ценю людей». которые не сдаются под натиском жизненных обстоятельств, не опускают рук, продолжают упорно бороться. Бороться и побеждать. — Зачем вы меня позвали? — довольно невежливо спросила она, перебив его словоблудие. — Хочу предложить вам работу. — деловито заговорил он. — Работу по вашему профилю. К сожалению, я не могу использовать мужчину. Там, где может помочь только женщина... о чем вы говорите нам нужно чтобы вы вылетели в другую страну ну, допустим в одну из европейских стран и продемонстрировали там свое искусство вот и все что мы от вас хотим кто это мы ну, это неважно главное что мы о вас знаем и вы нужны нам нам нужна именно такая женщина сильная умная волевая И к тому же прекрасный стрелок. Куда я должна лететь? Это мы вам сообщим позднее. Я думаю, что вас больше заинтересует гонорар, который мы вам собираемся предложить. Надеюсь, не меньше, чем тот, который уже был? Не меньше. Он снова улыбнулся. Пятьдесят тысяч долларов. Такая сумма вас устроит? Это была абсолютно нереальная цифра. За такие деньги они могли бы уже начать подыскивать себе более просторную квартиру поближе к центру города, продав собственную и добавив эти пятьдесят тысяч. Ей было даже страшно подумать об этом. — Когда нужно лететь? — спросила она. — Вот это уже лучше. Но вы не спросили, что именно нужно делать. Пятьдесят тысяч — это очень большие деньги. Очень большие. Просто на этот раз вам нужно выстрелить не в оконный проем, а в другую мишень. В какую мишень? В живую. У него были очень выразительные глаза. В живую. «Вы с ума сошли!» Она поднялась со стула. «Вы хотите, чтобы я...» До нее вдруг дошло, что такие деньги платят только за живую мишень. Только за живую. «До свидания!» Она повернулась, чтобы выйти из кабинета. «Подождите!» Впервые за все время разговора он чуть повысил голос. Она замерла, медленно повернулась к нему. «Я никогда и никому не делаю дважды одно и то же предложение».